Хозяева планеты. Продолжение. За окнами машины была темнота. Трое звездоплавателей молча ждали. Что делают сейчас обитатели Венеры, они не знали. Может быть, венеряне боялись подойти к непонятной им машине или совещались, что предпринять. А может быть, им мешал даже относительно слабый свет лампочки внутри кабины. Коржевский подумал, что это последнее наиболее вероятно. И выключил ее. Теперь внутренность вездехода освещал только слабый голубоватый свет приборов пульта. И тогда они увидели движущиеся желтые огоньки. Это светились в темноте глаза черепах. Огоньки приближались. Громадные животные медленно и осторожно подходили к машине. Люди обратили внимание, что на высоте метра от земли никаких глаз не было видно. Это означало, что либо сами венериане не хотели приблизиться, либо их глаза не обладали способностью светиться. Вдруг красной точкой вспыхнул на щитке сигнал вызова. Коржевский наклонился к рации. «Подождите», — шепотом сказал он. «Они подходят к нам». Неясные тени показались совсем близко. Люди не видели их. Им казалось, что шевелится сама темнота, окружавшая машину. Светящаяся желтым огнем цепочка огромных глаз, словно вися в воздухе, надвигалась на них, охватывая вездеход полукругом. Точно темная стена заслонила собой темноту леса. Черепахи находились в метре от машины. Каждое мгновение могло последовать нападение. Князев крепко сжал в руках рычаги управления. Были ли с черепахами люди Венеры? В кабине стоял голубой мрак. Звездоплаватели едва видели друг друга. Призрачный свет приборов не выходил наружу, но иногда люди замечали, как рядом с окнами мелькали смутно различимые тусклые отблески. Блики света на блестящих розовых телах. Чуть слышный шорох доносился до их напряженного слуха. Черепахи ощупывали машину. Коржевский неожиданно громко кашлянул. Сразу прекратился шорох. Желтые огни глаз отступили назад. Темная стена отодвинулась. Биолог удовлетворенно улыбнулся. Венериане обладали тонким слухом. И они боялись вездехода. Минуты две желтые огни глаз не приближались. Но, очевидно, полная тишина внутри машины успокоила озерных жителей. Стена снова придвинулась. Однако шорох больше не раздавался. Венериане не осмеливались или не хотели опять дотронуться до вездехода. Князев, Коржевский и Фторов понимали, что обитатели планеты внимательно рассматривают их. Привыкшие к темноте глаза венериан должны были хорошо видеть все подробности внутри машины. Свет приборов не мог мешать им, он был слаб. Какой-то предмет вплотную приблизился к переднему окну. Князеву показалось, что это не что иное, как знаменитая линейка. Кто-то осторожный и тихонько постучал в стекло. Через полминуты стук повторился. Желтая цепочка глаз отодвинулась на несколько метров. «Они приглашают нас выйти», — сказал Князев. Коржевский и второв молча посмотрели друг на друга. «Выйти из машины» оказаться в полной власти этих непонятных существ. Правда, они не выказывают никаких враждебных намерений, но все же... Кто их знает, что у них на уме? Может быть, они пытались поднять машину и, увидя, что это невозможно, выманивают из нее людей? «Надо спросить Бориса Николаевича», сказал Коржевский. «Зачем?» Было видно, как Князев пожал в темноте плечами. «Мы должны выйти, если хотим познакомиться с венерианами. Я выйду». «Тогда лучше я», — возразил Фторов. «На звездолете ты нужнее». «Это еще вопрос, кто из нас нужнее». «Но к чему этот спор? Никакой опасности нет». «Ну таки разреши выйти мне». «Пустите лучше меня», — сказал Коржевский. Князев даже не повернул головы в его сторону. Он будто не слышал слов биолога. «Хорошо!» – сказал он. «Если тебе так хочется, Геннадий, то иди. Но я считаю, что надо зажечь прожектор. Это ослепит их. Мы направим луч его света вверх. Иначе ты не сможешь шагу ступить в такой темноте. Отражение света от ветвей и листьев даст тебе возможность ориентироваться» а им не помешает. «Все-таки лучше посоветоваться с Мельниковым», — вторично предложил Коржевский. Он не был обижен невниманием Князева, хорошо понимая, что молодой механик, которому доверили начальство над экскурсией, боится рисковать единственным на корабле биологом. Объем еще невыполненной работы был очень велик. Станислав Казимирович предложил себя почти машинально и больше не заикался об этом. «Я не возражаю», — ответил Князев. «Но Борис Николаевич не может не согласиться». Мельников действительно ни слова не сказал против. Выслушав подробный, но очень короткий рассказ Коржевского, он только спросил, кто выйдет из машины. «Геннадий Андреевич», — ответил Коржевский. Несколько секунд Мельников молчал. «Будьте ко всему готовы», — сказал он. «Пусть один из вас находится у прожекторов, а второй станет у пулемета». Пока шли все эти переговоры, венеряне еще дальше отодвинулись от вездехода. Они явно ждали. Фторов надел на себя шлем противогаза. Князев повернул штурвал прожектора и включил ток. Белый столб света взметнулся вверх. Высоко над головой выступил из темноты лесной свод. Мгла рассеялась, ее сменил прозрачный полусумрак. В двадцати шагах они увидели плотную толпу черепах и три фантастические фигуры венериан. Все головы наклонились, словно приветствуя гостей. Но было ясно, что венериане сделали это не в знак привета, а просто спрятали глаза от блеска луча прожектора. Двое заслонили глаза рукой. И ни одно из этих странных созданий не двинулось с места. «Станьте у пулемета», — сказал князев Коржевскому. Он считал эту предосторожность излишней, но так приказал им Мельников. Биолог поднялся в башенку. Как и все члены экипажа КС-3, он хорошо владел всем находящимся в их распоряжении оружием. Фторов без малейшего колебания открыл внутреннюю дверь и прошел в тамбур. Затем он вышел из вездехода и спокойно направился к венерианам. Один из них двинулся ему навстречу. Черепахи ходили подобно людям, передвигая ногами. Венерианин поступал иначе. Он не шел, а прыгал. Помогая себе хвостом, он короткими прыжками приближался к человеку. В руках он нес каменную чашу. Коржевский и Князев с напряженным вниманием следили за каждым движением венерианина. Одновременно они не выпускали из поля зрения двух оставшихся на месте и их грозную свиту. Второв сделал только пять шагов и остановился. Венерианину понадобилось больше двадцати прыжков, чтобы преодолеть оставшееся расстояние. Человек Земли и Человек Венеры сошлись вплотную. Второв протянул руку. Венерианин не взял руки. Он даже отскочил на шаг назад. Потом он протянул вперед свою чашу и, дотронувшись ею до руки Второва выпустил ее. Чаша упала на землю и разбилась. Остальное произошло в несколько секунд. Венерианин отскочил и поднял руки. Это было, очевидно, сигналом. Пять черепах бросились вперед на Фторова. Князев мгновенно повернул в штурвал. Луч света, описав стремительную дугу, ударил прямо в глаза нападающим. Словно споткнувшись, черепахи остановились. Молодой механик почувствовал, что через секунду Коржевский нажмет на гашетку. Свинцовый ливень обрушится на плотную массу розовых тел, сея смерть и увечья. «Не стреляйте!» – крикнул он, зажигая второй прожектор. Но и одного было достаточно. Нападавшие черепахи упали на землю, спрятав головы под панцири. Остальные повернулись спиной к машине. Венерианин, подходивший ко авторову на четвереньках прыгал к своим сородичам. Геннадий Андреевич наклонился и подобрал обломки чаши. Потом он отступил, пятясь. Он не боялся повернуться спиной к неожиданным врагам прожектор создавал между ними непроходимую стену он просто не мог стать лицом к вездеходу от которого исходил ослепляющий свет как только князев услышал что за втор закрылась дверца тамбура он погасил один прожектор а луч другого направил опять вверх он даже не подумал что может следует дать задний ход и уйти от опасности он хотел знать что будут делать венериане он не боялся их Свет был надёжной защитой. «В чём тут дело?» – недоумённо спросил Коржевский. «Что случилось?» – раздался из репродуктора встревоженный голос Мельникова. «Почему Станислав Казимирович хотел стрелять?» Князев рассказал обо всём, что только что произошло. «Можно предположить», закончил он, «что каменная чаша имела какое-то символическое значение». Геннадий Андреевич не успел ее взять. Я это ясно видел. Чаша разбилась. Они поняли это как отказ принять дар. Мы ведь не знаем их обычаев. Может быть, по их понятиям это означает враждебное намерение. Или даже объявление войны. Кто их знает? Надо подобрать осколки и показать этим, что мы принимаем их подношение. Геннадий Андреевич так и сделал. «А что, венеряне?» «Они отошли шагов на 30 и как будто совещаются. По крайней мере, у них такой вид». «Будьте крайне осторожны». «Разумеется, Борис Николаевич». «Досадный случай», — сказал Коржевский. «Если бы второв успел взять чашу, события могли принять чрезвычайно любопытный оборот». «Они и так достаточно любопытны» ответил Князев. «Даже слишком!» Венериане продолжали стоять на том же месте. Они не приближались к машине, но и не уходили. Черепахи все до одной повернулись спиной к вездеходу. Трое венериан стояли тесной кучкой, и у них действительно был такой вид, будто они совещаются. «Интересно», — сказал Коржевский. «Мне кажется, они думают, что наше единственное оружие...» — Свет. Повернувшись спиной, они считают себя в полной безопасности. — И в этом они правы, — сказал Мельников. — Свет — надежное и достаточное оружие. Применить другое жестоко и бесчеловечно. — Вы правы, Борис Николаевич, — ответил Князев. — Эти существа не опасны. Против нас они бессильны. — Но прошло совсем немного времени, и он убедился, что ошибся в своей оценке. Больше десяти минут положение оставалось прежним. Вездеход не двигался. Венериане тоже. второв закончил дезинфекционный процесс и вышел из тамбура. «Я действительно не успел взять чашу», – ответил он на вопрос Коржевского. «Не ожидал этого». «А где обломки?» «Оставил в тамбуре». «Рассмотрим на корабле. Что мы будем делать дальше?» «Там увидим. Предоставим инициативу венерианам». Ожидать инициативы пришлось недолго. Где-то в задних рядах толпы красных панцирей произошло движение. Стоявшие впереди расступились в стороны, уступая дорогу чему-то, что в первый момент показалось людям неизвестной машиной. Вглядевшись пристальней, они поняли, что на них движется большой деревянный щит, сделанный из бревен, скрепленных между собой чем-то вроде веревок. Те, что его несли, были не видны. «Открытие военных действий», — сказал Князев. «Исключительно интересно», — воскликнул Коржевский. «Становится очевидным, что на Венере есть различные племена». И они воюют между собой? Никакого сомнения. Война им известна. «Очень жаль», — заметил Фторов. Щит приближался. Намерения венериан не вызывали сомнений. Прикрываясь щитом от света, они хотели приблизиться к вездеходу вплотную. «Нельзя отказать им в смелости», — сказал Коржевский. Наша машина должна вызывать в них страх, но его незаметно. От чего это происходит? «Создавать гипотезы будем на звездолёте», — прервал его Князев. «Стойте у пулемёта, но без моей команды не стреляйте. Геннадий, пересядь к заднему пульту». «Может быть, лучше уйти от них?» «Я хочу выяснить их намеренье. Убежать мы всегда успеем». Произнося фразу, он даже не подозревал, как скоро будет вынужден переменить свое мнение. Чтобы узнать нравы, обычаи, характер и силу одного народа, другому народу всегда нужно было время. Особенно если они встретились впервые. Если так обстояло дело на Земле, между родственными друг другу существами, то насколько труднее обитателям одной планеты узнать обитателей другой. Между людьми и венерианами общим был только разум. Во всем остальном они были совершенно различны. И не только по внешнему виду, но и, очевидно, по восприятию мира. Люди не могли понять, почему незначительный с их точки зрения случай привел к такому резкому изменению отношения к ним со стороны хозяев планеты. Венериане, по-видимому, действительно опасались только прожекторов. Понимали они, что представляют собой эти аппараты? Или считали их живыми и опасными существами? Оставалось неизвестным. Но свои действия они направили именно против них. Люди поняли это слишком поздно. Князев не сомневался, что черепахи повторят свой прежний маневр, попытаются поднять машину и унести в озеро. Он был уверен, что вездеход слишком тяжел для них но случилось иное деревянный щит приблизился и остановился в четырех шагах потом он упал на землю открыв гигантские фигуры венерианских воинов В лапах черепах были огромные камни люди поняли все, когда плотная мгла сменила недавний свет Прожекторы были разбиты или сорваны чудовищной силой удара вперед крикнул князев даже сейчас при явном нападении Он не решился дать команду, которую ждал Коржевский. Второв включил мотор. В кромешной тьме вездеход рванулся в сторону реки. Просека была прямой, но развить полную скорость, ничего не видя впереди, было нельзя. Они надеялись, что и на тихом ходу легко оторвутся от неуклюжих противников. Глядя назад, Князев видел, что желтые огоньки глаз удаляются всё дальше и дальше. Черепахи остались на том же месте и не пытались преследовать машину и тогда ему неожиданно пришла в голову мысль которая потом на звездолете всеми была признана вероятной венеряане не думали нападать на нас первые черепахи которые как нам показалось бросились на второго сильно пострадали от света ударившего им прямо в чувствительные глаза возможно они совсем ослепли и не понимая причины Не зная зачем нужны людям источники света, венереане отомстили прожектором как живым и враждебным существам. Они уничтожили их, возможно, полагая, что этим нисколько не вредят ни машине, ни тем, кто находится в ней. Что они знают о нас, если само существование иных, чем на их планете условий жизни, им совершенно неизвестно. Верерианам свет не нужен, и чужд Ведь даже луча солнца они никогда не видели. «Все, что случилось, одно сплошное недоразумение», — вслух сказал Князев. «Но как поправить дело?» «Возвращайтесь на звездолет», — приказал Мельников в ответ на рассказ, переданный по радио. «Тогда и обдумаем, как нам поступить. Поскорее». «Мы не можем двигаться быстро, не видя дороги. Дорога видна» неожиданно сказал Фторов. Все, кто был в машине и на корабле, одинаково удивились, услышав эти слова. «Как ты можешь ее видеть?» спросил Князев. «Смотри сам», ответил инженер. Внутренний свет в кабине, естественно, не зажигался. Вглядевшись в переднее окно, Коржевский и Князев заметили в нескольких шагах от вездехода слабо светящуюся полосу. Потом они увидели вторую, метрах в ста. «Что это такое?» Удивился Коржевский. «Стволы!» Ответил второв «Те, что лежат вдоль просеки». «Да, это они!» Подтвердил Князев. «Так вот, оказывается, для чего они здесь положены». «Это дает нам право думать, что венериане не так уж хорошо видят в темноте», заметил биолог. «Вероятно, стволы очищены от коры именно потому, что она мешает им светиться в темноте», – предположил Князев. Вскоре выяснилось назначение и тех бревен, которые лежали не одиночно, а кучками. Они обозначали повороты дороги. «Это изумительно», – восхищался Коржевский. «В ботанике эти деревья произведут сенсацию». Странно, что мы не заметили свечение штабеля на берегу. Он ведь тоже состоит из очищенных стволов. Мы видели его только днем или при свете прожекторов. Загадочные бревна лежали на одинаковом расстоянии друг от друга. Стоило проехать мимо одного, как вдали светлой полоской появлялось следующее. Руководствуясь этими своеобразными указателями, князев, сменивший второго за пультом управления, Уверенно вывел машину из леса. Оказавшись на берегу реки, они легко убедились, что штабель действительно светился. Каждое бревно испускало слабый, слегка розоватый свет. «Во что бы то ни стало, надо захватить на землю несколько таких деревьев», сказал Коржевский. «Ничего не может быть легче». Над звездолетом взвилась огненная нить ракеты. На высоте ста метров она вспыхнула ярким светом и повисла на парашюте. По берегу вездеход полным ходом помчался к дому. Через несколько минут он остановился у выходной камеры. «Жаль!» – сказал Князев. «Наша поездка окончилась бесплодно». «Почему бесплодно?» – возразил Фторов. «Черепахи и венеряне у меня здесь». Он похлопал рукой по вороненой стенке кинокамеры. Через несколько часов после возвращения машины Мельников собрал совещание в помещении центрального пульта. Главная цель похода не была достигнута. О судьбе пропавших товарищей они ничего не узнали. «Прошу всех высказать свое мнение», — сказал Борис Николаевич. Первым взял слово Пайчадзе. «То, что случилось, непоправимо», — сказал он. «Дальнейшие попытки считаю неразумными». «Присоединяюсь», — начал Мельников и вдруг замолчал, стремительно обернувшись. «Все услышали тихий, но хорошо им знакомый звук», — сработал один из автоматов пульта. Они увидели, как вспыхнула красная лампочка, соответствующая наружной двери нижней выходной камеры. Потом она погасла и загорелась зеленая. Стрелки приборов вздрогнули и задвигались. В камере начался дезинфекционный процесс. Никто не двинулся с места. С побледневшими лицами члены экипажа смотрели на своего командира. «Что это значит? Кто может быть в камере?» Все восемь человек были на пульте. Неужели... Это один из них. С трудом справляясь с голосом, сказал Мельников. Больше некому. Топорков вдруг кинулся к пульту и включил экран. Путаясь от волнения в ручках, он настроил его на левую от корабля сторону. Все увидели совсем рядом с бортом темный предмет и сразу узнали его. Это был пропавший вездеход Белопольского.